Глава 66. Мелони. Я помню пикники, которые мы устраивали в окрестностях Вены. Эти заросшие соснами холмы, луга с полевыми цветами и открытые пижовилли возле какого-нибудь ручья или в другом живописном месте. Когда Вилли снимал свою дурацкую коричневую рубашку и портупею, он являл собой образец изысканности в этих шелковых летних костюмах и широкополой белой шляпе, подаренной ему одним из актеров кабаре. До Бад-Ишля, до момента предательства Нины, я испытывала наслаждение только от того, что нахожусь в обществе двух таких красивых людей. «Нинина красота в те предвоенные годы достигла своего рассвета, и хотя мы обе уже были в том возрасте, когда нас нельзя считать девушками, а по тогдашним меркам — даже молодыми женщинами, один вид голубоглазой и восторженной Нины заставлял меня чувствовать себя молодой и вести себя как юное существо. Теперь я понимаю, что их измена в Бад Ишле — даже в большей мере, чем измена Нины с моим Чарльзом, стала поворотным пунктом, после которого я начала стареть, в то время как Нина продолжала оставаться молодой. В каком-то смысле все эти годы Нина и Вилли питались моей энергией, кровью, способностью. Теперь настала пора все это прекратить. Во вторую ночь моего странного бдения с Нининой негритянкой я решила положить конец ожиданию. Я не сомневалась в том, что даже если я уберу цветную со сцены, Вилли сможет подсказать мне, где находится Нина. Признаюсь, внимание моё было рассеяно, Да, я ощущала, как ко мне возвращаются юность и бодрость, пока паралич медленно ослаблял свою хватку, однако моя способность контролировать членов семейства и остальных явно снижалась. Глядя глазами мисс Юэлл на то, как удаляются Дженсен Лугар, мужчина по имени Сол и еще трое, я сообщила негритянке «они забрали твоего еврея». По тому смятению, которое охватило Нинину пешку, я ощутила недостаток её контроля. Собрав своих людей в тесный кружок, я потребовала, чтобы Нина призналась, где она находится. Та отказалась и начала перемещать свою негритянку к двери. Я не сомневалась, что Нина потеряла всякую связь со своим человеком на острове, а следовательно и с Вилли. Девица в буквальном смысле была у меня в руках. Я заставила Калли подойти к ней ближе, чтобы она оказалась в пределах его досягаемости и ввела в гостиную негра из Филадельфии. Он держал в руке нож. «Пора рассказать нам все», — язвительно заметила я. «Или эта цветная умрет?» Я предполагала, что Нина отдаст девицу, Ни одна, даже идеально обработанная пешка не стоила того, чтобы выйти из укрытия. Я подготовила Калли к двум быстрым шагам и резкому движению руками, которая оставила бы негритянку бездыханной на ковре с немыслимо вывернутой шеей, как у цыплят, которых убивала мамаша Бут на заднем дворе перед обедом. Мама отбирала птиц, а мамаша Бут хватала их, отворачивала голову и швыряла пушистые трупики на крыльцо». Так что глупые цыплята не успевали сообразить, что уже мертвы. Негритянка же выкинула нечто странное. Я полагала, Нина заставит её или бежать, или бороться. На худой конец я ожидала ментальной схватки, если Нина попытается овладеть кем-нибудь из моих людей. Однако девица осталась стоять на месте и задрала свой огромный свитер. Под ним оказался какой-то... «Глупый пояс. Что-то вроде бандильеро мексиканских бандитов, набитый целлофановыми мешочками с содержимым, напоминающим гипс. От приспособления, похожего на транзистор, к этим пакетам с гипсом тянулись какие-то проводки». «Остановись, Мелани!» — крикнула она. Я послушалась. Руки Калли замерли в воздухе на полпути к тощему горлу девицы. Меня мало что беспокоило в этот момент, я испытывала лишь чувство лёгкого любопытства при проявлении Нининого безумия. «Это взрывчатка», — задыхаясь, произнесла негритянка. Рука её двинулась по направлению к маленькой кнопке на поясе. «Если ты дотронешься до меня, я всё взорву. А если ты прикоснёшься к моему мозгу, устройство автоматически включит зажигание» и взрыв сравняет с землёй твой вонючий мавзолей. «Нина, Нина!» — заставила я сказать Джастина. «Ты слишком горячишься. Присядь на минутку. Я попрошу мистера Торна принести нам чаю». Это была совершенно естественная обмолвка, но негритянка обнажила зубы в гримасе даже отдалённо не напоминающую улыбку. «Мистера Торна здесь нет, Мелани. Похоже, у тебя в голове что-то перепуталось. Мистер Торн, или как его там звали? Убил моего отца, потом его прикончил кто-то из твоих поганых дружков. Но за ними всегда стояла ты. Ты, старая рухлядь. Ты была паучихой, сидящей в центре этой паутины. И даже не пытайся». Калли едва шевельнулся — я заставила его медленно опустить руки и сделать шаг назад. Я подумала о том, чтобы завладеть вегетативной нервной системой девицы. Это заняло бы секунды, и хватит как раз на то, чтобы кто-нибудь из моих людей успел прикончить её прежде, чем она нажмёт маленькую красную кнопку. Не очень-то я поверила её глупым угрозам». «А что это за взрывчатка, дорогая?» — поинтересовалась я через Джастина. «Она называется С-4», — ответила девица ровным и спокойным голосом, но я слышала, как часто она дышит. «Это военная пластиковая взрывчатка, и здесь ее 12 фунтов. Вполне достаточно, чтобы взорвать тебя, твой дом и снести еще половину дома Ходжесов». Это мало походило на изысканную речь Нины. Наверху доктор Хартман неуклюже вынул иглу капельницы из моей правой руки и начал поворачивать меня на бок. Я отстранила его здоровой рукой. Как же ты включишь эту взрывчатку, если я отниму у тебя твою маленькую негритянку? заставила я спросить Джастина. Говард взял с моего ночного столика тяжелый пистолет 45-го калибра, снял обувь и стал бесшумно спускаться по лестнице. Я продолжала поддерживать слабый контакт через мисс Сьюэлл и охранника с тем, что происходило на острове, когда они подняли бесчувственное тело Дженсона Лугара и понесли его в тоннель, в то время как остальные кинулись преследовать человека, которого негритянка называла «солом». Сигналы тревоги доносились даже до мисс Сьюэлл. К острову приближалась гроза. Офицер на борту яхты сообщил, что высота волн достигла шести футов и продолжает нарастать. Девица шагнула к Джастину. «Видишь эти провода?» Она наклонилась, чтобы он мог рассмотреть тонкие проводки, сползавшие из-под её волос и за ворот блузки. «Это сенсоры» передающий электрические сигналы моих мозговых волн на монитор. Ты в состоянии это понять?» «Да», — прошептал Джастин. Я не имела ни малейшего представления, о чём она там говорит. «Мозговые волны могут иметь разный рисунок», — продолжила Натали. «Они так же неповторимы, как отпечатки пальцев. Как только ты прикоснёшься к моему сознанию своими грязными безумными мыслями, Ты вызовешь то, что называется тета-ритмом. Он встречается у крыс, ящериц и других низших представителей жизни, как ты сама. Компьютер зафиксирует его и подаст сигнал тревоги. Это произойдет в считанные доли секунды. Запомни, Мелани. «Ты лжешь», — сказала я. «Можешь попробовать». Негритянка сделала еще шаг и сильно толкнула Джастина, так что бедняжка полетел назад, наткнулся на любимое папино кресло и рухнул на пол. «Попробуй!» — повторила она, повышая голос, дрожавший от ярости. «И ты отправишься в ад!» «Кто ты?» — спросила я. «Никто!» — ответила девица. «Дочь убитого тобой человека. Ты даже не помнишь о такой мелочи!» «Так ты не Нина?» Говард уже спустился. Он поднял пистолет, приготовившись выскочить в проем двери и выстрелить. Негритянка повернула голову. Зеленоватое сияние, лившееся со второго этажа, отбрасывало фантастические тени в том месте, где стоял Говард. «Если ты убьешь меня», — твердо сказала Натали, — Датчики зафиксируют замирание мозговых волн и включат детонатор. Тогда в этом доме будут уничтожены. Все!» В ее голосе не было страха, лишь какая-то восторженность. Конечно же, она лгала. А скорее всего, лгала Нина. Ни одна цветная с улицы не могла знать таких подробностей о Нининой жизни, о смерти ее отца, о деталях нашей венской игры. Но эта девица уже говорила мне что-то об убийстве своего отца, когда мы впервые встретились с ней в ропщущей обители. Или не говорила? Все страшно перепуталось. Может, Нина действительно обезумела после смерти и теперь считает, что это я толкнула ее отца под трамвай в Бостоне? Может, в последние секунды жизни ее сознание укрылось в низменном мозгу этой девицы? не работала ли она горничной в мансарде. И теперь Нинины воспоминания смешались с пустыми мыслями цветной прислуги. Подумав об этом, Джастин чуть не рассмеялся. Какая насмешка над Ниной. Однако, в чем бы ни заключалась истина, я не боялась ее взрывчатки. Мне доводилось слышать сочетание «пластиковая взрывчатка» Но я не сомневалась, что она ничем не напоминает эти кусочки гипса. Они даже на пластик-то не похожи. К тому же я помнила, как папа взрывал бобровую плотину в нашем поместье в Джорджии перед войной. На озеро тогда поехали только он и десятник. И с какой предосторожностью они обращались с предательским динамитом и подрывными капсулями? Носить взрывчатку на каком-то поясе? Было крайне непредусмотрительно. Что же касается остального, всех этих мозговых волн и компьютеров, они вообще казались полной бессмыслицей, чем-то из области научной фантастики. Помню, Вилли зачитывался этой чушью, печатавшейся в немецких дешевых журнальчиках с липоватыми обложками. Но даже если такое было возможно, чему я, конечно, не верила, Подобные идеи не могли прийти в голову черномазой. Даже для моего ума это представляло определенную сложность. И тем не менее, давить на Нину дальше казалось мне бессмысленным. Нельзя было исключить тот минимальный шанс, что ее пешка действительно обвесилась динамитом. Но все же я не могла удержаться от соблазна поиграть с Ниной еще немного» хотя сумасшествие не делало ее менее опасной. «Чего ты хочешь?» — спросила я. Девица облизнула пересохшие губы и оглянулась. «Выведи отсюда своих людей, всех, кроме Джастина. Он пусть остается в кресле». «Конечно, дорогая!» — промурлыкала я. «Негр, сестра Олдсмит и Кали вышли в разные двери». Когда Кали проходил мимо, Говард шагнул назад, но револьвер не опустил. «Рассказывай мне, что происходит!» — злобно приказала девица. Она продолжала стоять, не отводя пальца от красной кнопки на поясе. «Что ты имеешь в виду, дорогая? Что происходит на острове? Что случилось с Солом?» Джастин пожал плечами. «Знаешь, я потеряла к этому интерес». Девица сделала три шага вперёд, и мне показалось, что она собирается ударить беспомощного ребёнка. «Чёрт бы тебя попрал!» — выругалась она. «Рассказывай мне то, что я хочу знать, или я нажму кнопку сию же минуту. Это стоит того, чтобы прикончить тебя. Приятно будет осознавать, что ты поджариваешься в своей кровати, как старая лысая крыса. Ну, решай же!» Мне всегда была отвратительна грубость. Моя мать необъяснимым образом боялась потопа и наводнений. Моим же кошмаром всегда был пожар. «Твой еврей запустил камнем в пешку вилли и скрылся в лесу еще до того, как началась игра», — сказала я. «За ним послали несколько человек. Двое охранников понесли Дженсона Лугара в санитарную часть их дурацкого подземного комплекса». Он уже несколько часов без сознания. «Где Сол?» Джастин скорчил гримасу. В его голосе прозвучало больше жалобных ноток, чем я намеревалась ему придать. «Откуда мне знать? Я не могу быть везде!» Мне не хотелось сообщать ей, что в этот момент я заглянула глазами охранника, с которым установила контакт через мисс Сьюилл, в медицинскую часть и увидела, как негр Вилли поднялся со стола и задушил двух людей, принесших его. Это зрелище вызвало у меня странно знакомые ощущения, пока я не вспомнила Вену, лето 32-го года, когда мы смотрелись Ниной и Вилли Франкенштейна в кинотеатре «Крюгер». Помню, я вскрикнула, увидев, как дернулась на столе рука чудовища, и он поднялся, чтобы задушить склонившегося над ним и ничего не подозревавшего врача. Сейчас кричать мне не хотелось. Я заставила своего охранника пройти мимо, обойти помещение, в котором его коллеги смотрели на экраны мониторов, и остановиться у кабинета администрации. Никаких оснований сообщать об этом Нининой негритянке не было. «Куда побежал Сол?» — осведомилась девица. Джастин сложил руки на груди. «А почему бы тебе не сказать мне об этом, если ты такая умная?» — поинтересовалась я. «Хорошо», — согласилась негритянка. Она смежила веки, пока не остались лишь щелочки, в которые едва проглядывал белок. Говард продолжал стоять в тени прихожей. «Он бежит на север, через густые джунгли. Там какие-то развалины, надгробия. Это кладбище», — она открыла глаза. Я застонала и заметалась наверху в своей постели. Я была так уверена, что Нина не может поддерживать контакт со своей пешкой. Но именно эта картина была на экранах мониторов охранников минуту назад. Я потеряла след негра Вилли в переплетениях коридоров. Мог ли Вилли использовать девицу? Кажется, ему нравилось использовать цветных и представителей других неполноценных рас. Но если это был Вилли, где же тогда Нина? Я чувствовала, что у меня снова начинает болеть голова. «Чего ты хочешь?» — вновь спросила я. «Чтобы ты следовала нашему плану». Девица не отходила от Джастина. «Так, как мы договорились», — она бросила взгляд на часы. Рука ее отодвинулась от красной кнопки, но продолжала оставаться проблема мозговых волн и компьютеров. «Мне кажется, нет больше смысла продолжать все это», — заметила я. «Неспортивное поведение твоего еврея расстроило всю вечернюю программу». «И я не сомневаюсь, что остальные...» «Заткнись!» — оборвала меня негритянка. И хотя лексика была чуть вульгарной, интонация принадлежала Нине. «Ты будешь продолжать, как мы договорились. Если нет, посмотрим, удастся ли Си-4 сразу сравнять этот дом с землей». «Ты никогда не любила мой дом!» — сказал Джастин моим голосом, выпитив нижнюю губу. «Приступай, Мелани», — скомандовала девица. «А если ты попробуешь уклониться, я все равно узнаю. Если не сразу, то очень скоро. И не стану предупреждать тебя, когда включу детонатор. Пошевеливайся». В этом мгновении я чуть было не заставила Говарда пристрелить ее. «Никто еще не разговаривал со мной таким тоном в моем собственном доме» не говоря уже о черномазых девках, которым вообще было не место в моей гостиной. Но я сдержалась и приказала Говарду осторожно опустить револьвер. Необходимо учитывать и другие вещи. Это было вполне в Нинином духе, впрочем, и в духе Вилли, провоцировать меня таким способом. Если я убью ее сейчас... В гостиной начнется страшный беспорядок, который придется убирать. И я ни на йоту не приближусь к тому, чтобы узнать, где находится Нина. В то же время сохранялась вероятность того, что часть ее истории соответствовала истине. Ведь странный клуб островитяна, о котором она мне рассказала, реально существовал хотя мистер Баррент на самом деле оказался гораздо более приличным джентльменом, чем можно было заключить из ее слов. К тому же имелись довольно веские доказательства, что этот клуб представлял для меня угрозу, хотя я не понимала, почему опасность может грозить и Вилли. И если бы я упустила эту возможность, то не только лишилась бы мисс Сьюэл, но осталась бы в состоянии тревоги и неуверенности, гадая, что эти люди могут предпринять в будущем против меня. Поэтому, несмотря на мелодраматичные события предыдущего получаса, я вернулась к неприятному сотрудничеству с Нининой пешкой. «Хорошо», — вздохнула я. «Давай», — велела девица. «Сейчас, сейчас». Джастин замер. Все члены моего семейства застыли, как статуи в разных комнатах. Я сжала челюсти, и тело мое напряглось от усилий. Мисс Сьюэлл подняла голову, когда в конце коридора хлопнула тяжелая дверь. Охранник, сидевший в кабинке на стуле, вскочил при виде негры и вскинул свой автомат». Луга ротнял у него оружие, наотмашь ударил по лицу, сломав при этом нос и загнав осколки кости охраннику в мозг. Затем он вошел в кабинку и нажал на рычаг. Прути решеток поползли вверх, и пока остальные пленники продолжали прятаться по углам в своих нишах, мисс Сьюэл вылезла наружу, потянулась, чтобы восстановить кровообращение, и повернулась лицом к негру. — Привет, Мелани! Сказал он голосом Вилли. «Добрый вечер, Вилли», — ответила мисс Юэлл. «Я знал, что это ты», — тихо промолвил он. «Невероятно, как мы узнаем друг друга, несмотря на все наши маски. Не правда ли?» «Да», — кивнула я. «Не найдется ли чего-нибудь прикрыть ее наготу? Нехорошо, что она обнажена». Негр Вилли ухмыльнулся, Сорвал с мёртвого охранника рубашку и накинул её на плечи мисс Сьюэлл. Я сосредоточилась на том, чтобы застегнуть две оставшиеся пуговицы. «Ты отведёшь меня в дом?» — спросила я. «Да». «Нина там, Вилли?» Лоб негра наморщился, одна бровь приподнялась. «А ты ожидала встретить её?» — поинтересовался он. «Нет, там будут другие», — он обнажил зубы в улыбке. «Мистер Баррент», — промолвила я, — «Саттер и остальные члены клуба Островитян, верно?» от души рассмеялся. «Мелани, любовь моя, ты не устаешь меня удивлять. Ты ничего не знаешь, но всегда в курсе событий». Я придала чертам мисс Юил слегка надутый вид. «Не груби, Вилли, это тебе не идет». Он снова рассмеялся. «Да-да, сегодня никаких грубостей. Это наша последняя встреча, любимая. Пошли, все уже ждут». Я последовала за ним по коридорам, поднялась наверх и вдохнула прохладный ночной воздух. Никаких охранников я не заметила, хотя продолжала поддерживать лёгкий контакт с тем, что остался стоять возле административного помещения. Потом я различила в темноте бледные фигуры остальных суррогатов, выползавших на свет. По небу с бешеной скоростью неслись тучи, надвигалась гроза. «Люди, причинившие мне боль, поплатятся за это сегодня, да, Вилли?» — спросила я. «А да», — прорычал он, не разжимая своих белоснежных зубов. «Да, Мелани, любовь моя». Мы шли к огромному дому, купавшемуся в ярком свете, и тут я заставила Джастина ткнуть пальцем в Нинину негритянку. «Ты этого хотела!» — завизжала я пронзительным голосом шестилетнего ребёнка. «Ты этого хотела! А теперь смотри!»